Глава восьмая Бриджит вернулась через пятнадцать минут. В одной руке она несла бутылку Мерло, а в другой — два бокала. Ее движения были легкими, точными и в то же время соблазнительными. Келлен не удержался от вздоха и улыбнулся. — За стойкой регистрации сейчас Луиза, если вам интересно, — сказала она. — Луиза? — повторил он пытаясь представить, о ком идет речь. За последние несколько недель он повидал всех сотрудников отеля, но только мимоходом. Она костелянша, но я заодно объяснила ей, как регистрировать постояльцев. Она еще совсем молодая, но очень ответственная девушка. Она знает, где меня искать, если возникнут какие-то вопросы. Бриджит развела Мерло по бокалам, Поставила бутылку и села на стул. — Да, спасибо вам. — За что? — За вино. Хотя сейчас я думаю, что надо было выбрать марку подороже. У нас в запасе несколько бутылок марочных вин, которые я на мою зарплату не могу себе позволить. Может быть, вам причитается прибавка? — Может быть. С легкой улыбкой Бриджит подняла бокал и чокнулась с Келленом после чего оба они сделали глотку. «Неплохое вино», — сказал Келлен, поворачивая бутылку к себе этикеткой. И тут же его брови изумленно взмыли вверх. «Винный завод «Медальон»? «Виноградники северного Мичигана». «Да, я слышал. Даже знаком был с владельцем, Заком Голландом». Два года назад меня пригласил друг покататься на горных лыжах в Аспине на две недели. Зак отдыхал там со второй женой Джейн, очень открытая женщина. Он улыбнулся. Вы мне ее напоминаете. Я рассматриваю это как комплимент, сказала Бриджит. Это правильно. Они все время говорили о своем вине, о наградах, которые оно завоевывало, но я не ожидал седьмой год выдался очень удачным. На самом деле это вино получило пару очень престижных наград. Поэтому Шерри попросила меня заказать несколько ящиков его, чтобы подавать в отеле. Она считает, что оно превосходно сочетается с ее фаршированной свиной вырезкой. Келлен перевел взгляд на тарелку и задумчиво кивнув, согласился. И в самом деле... Они сделали еще несколько глотков. — Так вы и в вине хорошо разбираетесь, — поинтересовался он. — Я бы так не сказала. Она сморщила нос и засмеялась, и Келлен пришел в восторг от ее смеха. — Я просто провожу небольшое исследование, но все равно всегда советуюсь с экспертами, когда делаю заказы для отеля. Вот вы наверняка знаете толк в винах. — Не думаю. Я знаю только то, что мне нравится. Келлен поймал себя на мысли, что не отрывает взгляда от Бриджит, и, подняв бокал, принялся изучать густо-красную жидкость. Сухое, средней крепости, но аромат и послевкусие я никогда не мог описать. Как и я. Бриджит снова засмеялась и откинулась на спинку стула словно позволяя себе, наконец, расслабиться. Сам Келлен чувствовал, как напряжение уходит. Нога болела по-прежнему, но эта нескончаемая пульсирующая боль утихла и стала терпимой. «Не говорите, Джо. Про вино он не советовал мне пить во время реабилитации. Но вы не пьете никаких лекарств, при которых спиртное противопоказано?» — сказала Бриджит. — Бокал вина не повредит. — Знаю, но у него особый подход к моему лечению. — Можно подумать, что вы неукоснительно выполняете его предписание, — выркнула Бриджит. — Он способен быть тираном. — Кто? Джо? Сначала он вообще хотел напрочь исключить кофеин, если только он не в составе зеленого чая. Но я не могу жить без утреннего кофе. И я уверена, что вы тактично ему это объяснили. В самом деле Келлен не скрывал возмущения. Я убедил его проявить понимание. Бриджит отпила вина. Зеленый чай вам и правда полезен. Антиоксиданты и все такое. А вы сами-то его пьете? Пытаюсь. — медленно проговорила она. — Тогда вы знаете, что на вкус он словно прелая трава. — Я вот никогда не пробовала прелую траву, поэтому поверю вам на слово. — Ладно, признайтесь, что он вам не по вкусу. Брижит взглянула на него со смехом и вызовом в глазах. — Ну, это не самый любимый мой напиток. Вы удовлетворены? На несколько минут повисло молчание. Тишину нарушали плеск волн и пронзительные крики морских птиц, которые гонялись за своей вечерней трапезой. Изредка до Келина и Бриджи доносились обрывки разговоров отдыхающих. Мне нравится это место. Келин понял, что произнес эти слова вслух, только когда Бриджит повернулась к нему, явно ожидая продолжения. Келин обычно не рассказывал о своем детстве даже о светлых его моментах, но сейчас почувствовал потребность поделиться. В детстве я приезжал сюда каждое лето. «Звучит, словно райская музыка», — отозвалась Бриджит. «А меня на лето отправляли в лагерь Ассоциации молодых христиан. Моя мама там работала, а отец...» «Я росла без отца. Сочувствую». Мой отец тоже умер, когда я был совсем еще мальчишкой, от рака. Дедушка пытался по возможности оградить Келлина от мрачной реальности тяжелой болезни, но вид изможденного отца с глубоко запавшими глазами навсегда запечатлелся в его памяти. Бриджит вывела его из задумчивости. «Мой отец просто бросил нас вскоре после моего рождения». Он не принимал никакого участия в нашей сестрой жизни. Но он хотя бы поддерживал вас. Вы имеете в виду материально?» Келлен кивнул, но Бриджит покачала головой. Мама говорила, он не из тех, кто подолгу задерживается на рабочем месте. Доверительные беседы с Бриджит позволили Келлену понять, как сформировалась ее прямая и независимая натура. Она не нуждалась в мужчинах. Те, которые были в ее жизни, отец и муж, разочаровали ее. «Печально», — проговорил он. Бриджит покачала головой. «А мне нет. И кроме того, мамочка более чем компенсировала нам его отсутствие. Она у меня сильная, независимая, решительная и все умеет. «Тогда скажу, что вам повезло. Расскажите мне о вашей матери». Вопрос был задан по ходу разговора и прозвучал совершенно безобидно, но захватил Келлина врасплох, и он сказал первое, что пришло ему в голову. «Она трудный человек, ей невозможно угодить. У нас не очень теплые отношения с тех пор, как умер мой отец». Мне тогда было одиннадцать. Я, видимо, очень похож на него. Как грустно. Наверное, это было очень больно. И больно до сих пор. Он поразился тому, как точно Бриджит все поняла. И правда, даже сейчас, в тридцать шесть лет, его мучило то, что его отношения с матерью оставляли желать лучшего. «Но после несчастного случая она, наверное, помогает вам?» — сказала Бриджит. Его грудь внезапно пронзила острая боль. «Она занята. Так занята, что после несчастья с ним даже не прилетела в Швейцарию к нему в клинику, чтобы быть рядом, и после многочисленных операций тоже не навестила его и во время реабилитационного периода». Келлен отпил вина. Очень жаль. Он покосился на нее. Почему? Мне понадобилось много времени, прежде чем я поняла, что ничем не виновата в поведении моего отца. Но я на самом деле дал ей повод. Нет, отрезала Бриджит. Что бы вы там ни сделали, как бы ни вели себя, ваша мама должна была поддержать вас, Келлен. Они сидели в молчании, пока солнце не опустилось в океан. Слова были лишними, и это молчание было комфортным. Бриджит пила вино и наслаждалась умиротворяющим шумом волн. Тень от отеля все дальше наползала на пляж. Келлен выпил два бокала вина. Общение с Бриджит умиротворило его. Оставалось еще примерно полбутылки но он понимал, что бессмысленно просить ее остаться. Наступала ночь. Уже поздно. Да, и я так думаю. Она поднялась. Спасибо за приятный вечер. Она собрала посуду на поднос и ушла в дом, прежде чем он поднялся. Но когда он доковылял до двери, она вернулась. От продолжительного сидения у него сильно затекли мышцы. Долгое отсутствие упражнений сыграло свою негативную роль. «Признай это и иди вперед!» — пробормотал Келлен как заклинание. «Вы что-то сказали?» — Бриджет услышала его слова. «Просто сам себя настраиваю». Бриджит шагнула к нему и приобняла за талию. Келлен почувствовал, как тепло ее пальцев проникло сквозь ткань футболки. Но гораздо сильнее его вниманием завладела грудь Бриджит. Крепкая и в то же время, на удивление, мягкая, как и ее обладательница. Бриджит была невысокого роста, но благодаря энергичному и решительному характеру не производила впечатления хрупкой. Именно ее сила привлекала Келлина. В апартаментах было прохладно, но Келлина бросила в жар. Он вновь испытал желание. А что чувствует она? Он вспомнил поцелуй на террасе, чудесный и восхитительный. — Все хорошо? — спросила Бриджик. Одно мгновение он надеялся на продолжение, но под ее пристальным взглядом растерялся. — Нет. — Может быть, все-таки не стоило пить вино? Вам сейчас лучше прилечь. — Да, пожалуй, — пробормотал Келин. Его пыл угас, стоило ему увидеть в гостиной сидевшего на диване Джо. С пачкой попкорна на коленях и бутылкой воды в руке терапевт смотрел телевизор. При появлении Бриджит и Келина он поднял глаза. — Все в порядке? — Почему вы здесь? — спросил Келин. Лоу попалась не слишком свежая устрица, и мы решили прервать ужин. — Как неудачно получилось, — проговорила Бриджит. Джо пожал плечами. — Ничего страшного. Как сегодня нога, мистер Ф. Снова были судороги. — Немного, но я сам виноват, — ответил Келлин. У Джо брови взмыли вверх от удивления. Келлин перевел взгляд на Бриджит рассчитывая увидеть на ее лице такое же выражение. Но она скорее выглядела довольной. «Я расплачиваюсь за свою лень. Вы из кожи вон лезли, Джо, чтобы мне помочь. А я оказался тяжелым пациентом. Но я собираюсь исправиться». «Сеанс завтра, в обычное время?» — с надеждой спросил Джо. «Нет, сразу с утра». Тогда, может быть, днем получится провести второй сеанс. Он взглянул на Бриджит. Я не собираюсь сдаваться.